Табуирование спермы и крови, отвращение к производимым телом жидкостям, сперме и крови, восходило, по крайней мере, в Западной Европе к тем временам, когда христианство еще только утверждалось в качестве официальной религии и нового порядка. В самом деле, средневековое общество, будучи миром, так сказать, воинов, тем не менее… не любила кровь. В данном отношении оно являло собой средоточие парадоксов. В каком-то смысле можно даже сказать, что средние века открыли кровь. В своей книге «Мишле» Роланд Барт обратил внимание на эту очень важную и трудноразрешимую проблему. Люди веками гибли от болезней, связанных с проблемами крови. В XIII веке от проказы, В 14 веке от черной чумы. В средние века кровь определяла критерии отличия двух высших сословий общества – ораторас и белаторас. Воины, находившиеся в состоянии непрекращавшейся конкуренции и конфликта с духовенством, по долгу службы вынуждены были проливать кровь. Монахам же, как хранителям веры, не полагалось драться, хотя этот запрет и не всегда соблюдался. Таким образом, социальное разграничение между Ораторос и Беллаторос определялись соответствующим табу. Оно складывалось вследствие социальных, стратегических и политических факторов, но также и факторов теологических, коль скоро Христос Нового Завета заповедал не проливать кровь, Такое положение дел несло в себе противоречие и парадокс, поскольку христианский культ основывается на кровавой жертве, которую принес Христос. Его святая жертва вновь и вновь повторяется в Таинстве Евхаристии. «Сие есть тело мое, сие есть кровь моя», — говорил Иисус Своим ученикам во время Тайной Вечери. Евангелие от Матфея, глава 14, стих 22. Важнейшая часть христианской литургии, Евхаристия, в какой-то мере является жертвоприношением крови, следовательно, кровь в средние века становилась основой установления социальной иерархии не только между духовными лицами и мирянами, но равным образом и между самими мирянами. Постепенно военное сословие усваивало новое представление и проникалось мифом о своем благородстве, единственным обоснованием его существования как социальной группы. О рождении от благородной крови твердили на разные лады, начиная с раннего средневековья. В то же время доказательством родства узнать и кровь стала служить довольно поздно. Титулование прямых отпрысков монархов принцами крови вошло в употребление в XIV веке и лишь в конце XV века в Испании, как выражение враждебности к евреям, появилось понятие чистоты крови. Однако табуирование крови не прекращалось. По-видимому, одна из многочисленных причин относительно низкого положения женщины в средние века. состояло в восприятии месячных кровотечений. Анита Гено-Желабер показала, как средневековая теология восприняла запреты, которые предписывал Ветхий Завет в отношении женщины. Нарушение церковного запрета на супружескую близость в период месячных у женщины якобы имело следствием рождение детей больных проказой, так называемой болезнью века. как сказали бы мы сегодня. Таково было наиболее распространенное его объяснение в средние века. В свою очередь, сперма тоже несла в себе осквернение. Итак, наиболее сильное принижение тела происходило, начиная с XII века в области сексуальных отношений, связанных с табуированием крови. Средневековое христианство – считала грех более тяжким преступлением, чем осквернение. Духовное преобладало над телесным. Чистая кровь Христа не имела ничего общего с нечистой кровью людей. Утверждалось, что драгоценную кровь собирались с подножия креста ангелы и Мария Магдалина, а многие средневековые церкви якобы обладали ею. Например, собор в Брюгге. И прежде всего собор в Мантуе, разработка в рыцарской литературе темы святого Грааля, привела к распространению культа крови Христовой. В то же время братство крови Христовой не получили распространения в средневековой Европе.